и весь он потрясется. — Афанасий Васильевич, — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки, — о, если бы удалось мне освободиться! Возвратить мое имущество, клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь. Спасите, благодетель, спаси! что ж могу я сделать я должен воевать с законом положим если бы я даже и решился на это но ведь князь справедлив он ни за что не отступит благодеть вы все можете сделать не закон меня устрашит я перед законом найду средство, но то что не повинно я брошен в тюрьму что я пропаду здесь как с собакой и что мое имущество бумаги шкатулка спасите он обнял ноги старика облил их слезами ах павел иванович павел иванович говорил старик муразов качая головой как вас ослепило это имущество. Из-за него вы и бедной души своей не слышите. Подумаю я душе, но спасите!»